Доброжелательность Ирины Андреевны тронула Настю. Но по дороге к метро она с ужасом сообразила, что прося за свободу Игоря, она добилась противоположного эффекта, настроив судью против него. Это они с Игорем знают, что любили друг друга по-настоящему. А в глазах посторонних людей он всего лишь неверный муж и распутник, совративший молоденькую девушку. А вдруг так оно и есть? Вдруг он никогда не любил её по-настоящему? а она его». Мысль оказалась такой неожиданной, что Настя остановилась посреди прохладного вестибюля метро. Люди огибали, ее толкали, рядом весело, как цыганский ансамбль, звенили автоматы размена денег, а Настя стояла словно громом пораженная. Вдруг она придумала себе эту великую любовь только для того, чтобы не горевать о потерянной невинности, одиноком материнстве и разрушенной карьере. Всё это не от глупости, Настенька, не от ветров в голове, ничего подобного. Это ради великой любви, которая даруется только избранным, настоящий подарок богов, за который жизнь не жаль отдать, не то, что там девственность какую-то. Проходящий мимо полный пожилой человек своим чемоданом попал Насте прямо под коленку. Так что она пошатнулась и от этого пришла в себя. Великая любовь-то была или великая глупость, теперь точно не скажешь. Главное, что всё закончилось. Она хотела забежать в магазин за чем-нибудь вкусненьким, чтобы отблагодарить соседку за сидение с Данилкой. Но в гастрономе выстроилась длинная очередь, и Настя побоялась в ней застрять. Булочная радовала пустотой и запахом вечернего свежего хлеба, но соседка неистово худела, и любой тортик восприняла бы как издевательство. Настя решила, что завтра они с Данилкой пойдут в игрушечный магазин. И там выбрать что-нибудь очень красивое для соседкиной дочки. Чувствовала она себя очень странно. Не хорошо, не плохо, а как будто сняла тяжёлый рюкзак или сбросила жмущие туфли на высокой шпильке. Настя знала, что будет нелегко, и долго она будет ещё тосковать по Игорю, точнее, по тому душевному подъёму, который он в ней вызывал. А после, может быть, возненавидит его за то, что сожрал её юность или себя. что разрешило ему себя сожрать. Но это будут бесплодные и горькие сожаления о прошлом, без которых мало кто умеет обходиться. А в настоящем Игорю больше места нет. Забрав Данилку у соседки Насти, вернулась домой и хотела поделиться с Ларисой своими открытиями, но подруга встретила её неласково. Оказывается, она обиделась, что Настя попросил побыть сыном не её, а соседки. Это просто опли ухо с твоей стороны, прошепела Лариса. Отдать ребенка чужому человеку. Но ты же не можешь. Один раз не отпустили с работы, так ты теперь всю жизнь будешь тыкать меня в это носом. Нет, это же надо. Доверила родного сына, черт знает кому. Нормальная тетка, я ее хорошо знаю. И вообще, она мне первая доверяла свою дочку. Нашли друг друга, две безалаберные. Прости, но я иногда просто поражаюсь твоей черствости и эгоизму. Лерис ушла к себе, хлопнув дверью. В другой раз Настя сразу побежала бы за ней, но сегодня что-то не хотелось. Они с Данилкой попили кефирчика, вытерли друг другу одинаковые белые усы, и только Настя решила, что, пожалуй, легче выдавить из себя извинения, чем терпеть гнетущую атмосферу в доме. Как раздался телефонный звонок, и первый раз за очень долгое время Настя от него не вздрогнула. Приветски к кабриолетки Астахова. Раздался в трубке голос худрука. Не боись, грустишь? Грущу. А о чём? Что Татьяна Борисовну разозлила. А, это. Да, есть немножко. Можешь прекращать. Папа всё уладил. Чей папа? Ваш? Худрук засмеялся, и Настя подумала, что он, пожалуй, пьян. Папа это я. Метафора такая. Извините, не поняла. Скучный ты человек, Остахов. В общем, звонит мне Татьяна Борисовна и давай орать, какую дурынду я ей сосватал. Дурынды это ты, если не поняла. Поняла. Умница, но не на того напала. Я ей сразу на противоходе как задвинул про материнство и детство. Говорю: вы что, не в курсе, что охрана материнства и младенчества в нашей стране это приоритет приоритетов? В своём ли вы уме, Татьяна Борисовна, молодую мать выгонять голой на мороз? Это, знаете, куда можно докатиться? В общем, провёл серию ударов по корпусу и в нокаут. Работа твоя, не бзди. Да? Правда? Ну, конечно. Ты не смотри, что я под шафе. Когда первый раз тебе звонил, я был ещё трезвый. Сестра твоя подтвердит, если что. Ждал, ждал, а ты не перезваниваешь. Вот и накатил. Спасибо. А не благодари. Короче, завтра Татьяна Борисовна сама тебе позвонит. Только ты это Давай, не подводи. Я за тебя поручился. Дисциплинированный будь. Если совсем прижмёт с ребёнком, полный сос, то ты обращайся. Людка что-нибудь придумает. На заднем плане послышалась возня, шипение: "Ах ты скотина пьяная, дай сюда!" И через секунду трубка заговорила голосом жены худрука. "Насть, конечно, поможем. Я сутки через трое работаю, так что договоримся. Ты главное не стесняйся, мы всегда рады помочь". На радостях Настя забыла, что они с Ларисой в ссоре, и побежала делиться хорошей новостью, выслушав которую подруга пожала плечами и отвернулась к окну. "Ну, Ларис, ну ладно тебе". Настью уселась на краешек её кровати и легонько подтолкнула. "Хватит дуться". "Я не дуюсь, а просто беспокоюсь за тебя, потому что чем дальше, тем ты становишься импульсивнее и безответственнее", процедила Лариса. "Честное слово, смотрю на тебя и не представляю, Как ты будешь жить самостоятельно? Но ты же рядом. А если мать меня выпишет? Слушай, я уверена, что до этого не дойдёт. Завидую твоему умению видеть будущее. Но если ты ошибаешься, то мне придётся уехать на периферию и вы с Данилкой останетесь сами по себе. Ничего она не сделает. Ты просто поговори с ней по-хорошему. А если ничего не выйдет, просто разделите ордера. О. Советы от самой практичной женщины на земле. Очень интересно. Откуда такой сарказм? удивилась Настя. Она едва узнавала свою подругу. Отбросив книжку и приподнявшись на локте, Лариса внимательно посмотрела ей в глаза. А ты сама не понимаешь? Нет. Хорошо, объясню. Если бы в тебе было чуть больше здравого смысла, ты бы поняла, что не справишься с этой работой и отказалась от неё. Почему это я не справлюсь? оторопела Настя. Да потому что в жизни нельзя брать всё, что хочется, предоставляя другим расплачиваться за тебя. Как ты собираешься работать на телевидении с маленьким ребёнком? С осени Данилка пойдёт в ясли. Лариса покачала головой. Ох, Настя, какая же ты всё-таки неприспособленная. Совсем жизни не знаешь. В ясли он пойдёт, ага. А что не так? Если, милая моя, означает только одно: Ты будешь сидеть дома не со здоровым ребёнком, а с больным, вздохнула Лариса. Между прочим, там нянечки специально окна открывают, чтобы простужать детей, Настя оторопила. Зачем? Дети сидят с соплями по домам, а зарплата всё равно капает? Дикость какая-то. Лариса пожал плечами. Такая жизнь, привыкай. Вот представь, у тебя назначена запись на телевидении, а у Данельки температура 38. Тебе не отойти от больного ребёнка, запись сорвана, и что дальше? Один раз простят, а после выгонят и разнесут по всему городу, что с Остаховой работать невозможно. В театре, между прочим, тоже. Тебе следовало сначала подумать о том, что у тебя маленький ребёнок, прежде чем выпрашивать главные роли. Я понимаю, хочется. Но что будет, если Данелка у тебя заболеет именно в день премьеры? Ты подведёшь весь коллектив. Настя постучала кулачком по деревянной спинке кровати. «Что ты заладила? Заболеет, заболеет?» «По закону подлости так оно и будет». Участковый врач говорит, что Данилка на редкость здоровенький малыш. «Настолько здоровенький, что может оставаться дома один, пока ты играешь в вечерний спектакль?» Настя понурилась. Об этой особенности своего труда она старалась лишний раз не вспоминать. Понимала, что проблема серьезная, Но надеялась, что время придет, и все само как-нибудь наладится, как налажилось все остальное. Или худрук будет ставить ее на утренние спектакли, или появятся деньги на няню, или Лариса посидит. Классическая Настя решает свои проблемы с помощью чужих усилий. «Ты рассчитывала на мою помощь?» Лариса наконец улыбнулась. «Что ж, я сама виновата. Приучила вас с Данилкой, что я палочка-выручалочка». И, конечно же, я и дальше хочу вам помогать. Ведь очень люблю вас обоих. Но скажи, Настя, как я могу о тебе заботиться, когда ты сама отталкиваешь меня? Да ты что, Ларис? Отталкиваешь? Не спорь. Ведёшь себя как барыня с прислугой. Устраиваешь мне выловки за то, в чём я не виновата. Не считаешь со мной нисколько. Ты ведь прекрасно понимаешь, что без моей помощи не справишься одна и с работы, и с ребёнком. Но даже не спросила. Готова ли я сидеть с твоим сыном, прежде чем отправилась выклянчивать роли в театр и на киностудию? Прости, пожалуйста. Ну что ты, я не сержусь, потому что понимаю, что в сущности ты ещё маленькая капризная девочка. И, конечно, я буду помогать тебе, не бойся, если только дорогая мамочка не лишит меня ленинградской прописки. Что сегодня за день такой? мрачно подумала Насть, вернувшись к себе. С утра ребёнком обзывают. Сначала судья, Теперь Лариса в самом деле пора взрослеть и понять, что никто мне ничем не обязан, и на двух стульях никогда не усидишь. Похоже, мать-одиночка без единой бабушки не имеет права на актёрскую карьеру. И я должна это понять, иначе загублю или Данилкину, или Ларисину жизнь в бесплодных попытках добиться успеха. Лариса и так из-за нас с матерью поссорилась, замуж никак не выйдет. потому что нет времени ходить на свидания, а я всё как принцесса, принимаю поклонение подданных, и всё мне мало. С решительным намерением измениться, Настя стала засыпать, перебирая в памяти людей, заботу которых о себе она воспринимала как должное. Дошла до худорука и внезапно сообразила, что он ждал её звонка, а значит, просил Ларису передать сообщение, а она промолчал, видно забыла. Мелочь, ерунда. Но сон пропал от этой мысли. Настя повернулась на спину и уставилась в потолок. Эта крошечная невнимательность ничего не значит по сравнению с тем, что Лариса сделала для неё и Данилки. Нельзя обижаться. Но если бы худрук не перезвонил, Настя спокойно ушла бы на весь день в парк, не подозревая о том, что Татьяна Борисовна обрывает ей телефон. И тогда работа точно накрылась бы медным тазом. И конкретно и это и любая другая на телевидении, потому что мнение Татьяны Борисовны дорого стоит. И вообще, в тот день, когда Лариса должна была ее подменить с Данилкой, телефон работал, это сто процентов, она проверяла, несколько раз снимала трубку и слышала длинные гудки, а когда сломана, там или короткие, или тишина. Лариса врет, что не смогла дозвониться, и про то, что извинилась перед ней, тоже врет. Ни разу она не сказала, мол, прости, пожалуйста, что расстроила тебе важную встречу. Сразу выкатила встречные претензии. Настя поморщилась. Вот так всегда. Только захочешь повзрослеть, сразу тонешь в болоте мелких детских обидок. И она встала. Данилка мирно сопел в своей кроватке, и Настя вышла в кухню, чтобы не спугнуть его сон. Налила себе полстакана молока и подошла к окну. Посмотрела, как внизу мегает жёлтым светофор на перекрёстке. Несколько секунд было пусто, а потом величаво, переваливаясь с борта на борт, проехал старый жёлтый икарус, фарами прощупывая дорогу в таинственном мареве белой ночи. Интересно, кто там внутри? Что за люди? Куда едут? На неву встречать белой ночи или по делам? Когда-то Настя тоже смотрела, как разводят мосты. И была убеждена, что впереди ждёт бесконечная жизнь, полная чудес и счастья. Надо признать, что время это для неё миновало. Сказка закончилась, а впереди настоящая жизнь, в которой придётся исправлять то, что она наворотила в сладком плену своих иллюзий.